Александра Лисина. Трое из академии. Книга 1. Трое на практике. Пролог. Этот день по всем признакам должен был стать самым скверным в моей жизни. И не без причины. Срочный вызов к ректору для студента и без того является предвестником бури, а когда за ним стоит судьба целой группы. Это уже серьёзный повод для паники. Только бы не расформировали, только бы не расформировали, как заклинание отвердила моя лучшая подруга, пока мы вдвоём шли по длинному коридору, словно две смертницы на эшафот. Проще на второй год остаться, чем вот так глупо всё потерять. Ох, Ра, милосердная, На, прекрасноликая, молю, сделайте так, чтобы нас не расформировали. Примечание: Ра и На Светлые богини-близнецы, покровительницы солнца и луны. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Я тихо вздохнула. Увы. Дела наши были плохи. Хотя в моей душе до последнего тлела надежда, что Эрт Торано, ректор Академии Колдунов, ведьмаков и магов, найдёт приемлемый выход из ситуации. А ведь как хорошо всё начиналось. 3 года учёбы. хорошая репутация, новоиспечённая боевая тройка, которая весь последний год только и занималась тем, что отрабатывала взаимодействие в группе. Мак, колдунья и ведьмачка. Основа основ, будущая магическая элита Доманской империи. Буквально через несколько дней после окончания летней сессии мы должны были отправиться на первую полевую практику. Но не рай наш маг К сожалению, оказался трусом, балбесом и лодарем. Если бы я под конец года не пригрозила вырастить на его смозливой роже здоровенные прыщи, а ланка, как следует не отмутузила его на фисподготовке, этот идиот на экзаменах не наскрёб бы знаний даже на троечку. Он оказался слабейшим на курсе, а сразу после сессии умудрился вляпаться в магическую дуэль и совершив глупейшую ошибку, попросту сжёг свой дар, навсегда потеряв право учиться в престижном магическом вузе. Мы с Ланкой, когда узнали об этом, долго не могли отойти от шока. Потерять мага в уже сформированной тройке это всё равно что самим написать заявление на отчисление. Из-за нерая все наши надежды рухнули, будущее из блестящего превратилось в туманное. Мы целую неделю пребывали в трауре, не зная, что с нами будет. А сегодня Получили приказ явиться в кабинет ректора, чтобы, я так полагаю, услышать самое страшное. Если группу расформируют, мне конец. Мрачно сообщила Ланка, когда в конце длинного коридора замаячала нужная дверь. Домой мне нельзя, батька с осветус живет, да и кому нужна недоученная ведьмачка? Я снова вздохнула. Мне бы тоже хотелось, чтобы все закончилось хорошо, но свободных магов на нашем курсе не было. А значит, не было и потенциальной замены Нираю. По правилам на боевое направление, как впрочем, и в прочем на все узкие специальности, студенты зачислялись только на третьем году обучения с общего факультета. Боевые тройки в конце второго курса создавали кураторы, исходя из наших личностных качеств, физических данных, а также совместимости магического дара. Причём со временем такая тройка превращалась в крепкую команду. в которой люди становились друг другу ближе и роднее, чем семья. Но с нерая мы оточились вместе всего год. Поэтому не успели притереться как следует, а значит, чисто теоретически замена была возможна. Вот только где её взять? Искать среди артефакторов и целителей, пытаться уговорить кого-то из прорицателей уйти на год в академический отпуск в надежде, что в новом наборе найдётся подходящий кандидат. А чем в это время заниматься? Подавальщицей в трактире подрабатывать или разносчицей пирожков на ближайшем рынке? А может просто забыть обо всём и перейти на более мирный факультет? В принципе, это не возбранялось. Вот только с пролицанием у меня с самого начала не сложилось. Целительство меня тоже не привлекало, уж не говоря про артефакторику. Тогда как Ланки с её узкой ведьмачьей специализацией вообще ничего не святило. Добравшись наконец до массивной двери с крохотной металлической табличкой, обозначающей конечную цель нашего путешествия, я мысленно и спросила благословения у ра и решительно постучала. В кабинете нас ждал Эртвин Дорторано собственной персоной, наш суровый ректор, один из сильнейших магов империи, И, как говорят, близкий друг императора, при виде которого подруга окончательно скисла и бочком, бочком заползла мне за спину без ропота, отдавая право голоса в мои вспотевшие от волнения руки. Господин ректор, надо сказать, внушал, здоровенный, высоченный, уже не молодой, из густой просидью в темно-русых волосах, но излучающий такую мощную ауру, как магической, так и физической силы. что от неё становилось неуютно. Прямо-таки не мака, скала, горный великан, который совершенно неуместно смотрелся на фоне кажущегося крохотным, на самом деле довольно приличным письменного стола. Поняв, что мы слишком долго топчимся на пороге, Ланка подтолкнула меня в спину, отчего я буквально влетела в кабинет, едва не пропохав носом пол. Мм, да. Силушка у подруги была, да ира каждому. Одно слово, ведьмачка. Да еще и дочь рыцаря. Даром, что трусила сейчас, больше меня. И здрасте. С трудом выдавила я, чувствуя себя под пронизывающим взглядом Эртаторано, как мышь перед драконом. Вызывали, милорд ректор. Не Элькорно. Пророкотал в ответ Мак, открыв лежащую перед ним папку и бегло пробежав глазами полежащим там бумагам. Третий курс, группа номер 302. Так точно, слегка смелив пробормотала я, а Аланка тем временем легонько, ну, по её мнению легонько, пихнула ногой дверь. И та с оглушительным грохотом захлопнулась. Бамс. С потолка со зловещим шелестом посыпалась штукатурка, от чего я непроизвольно втянула голову в плечи. Аланка громко икнула. Она всегда начинала икать, когда волновалась. Однако господин ректор словно не заметил её оплошности и всё тем же ракочущим голосом продолжил зачитывать мои достижения. Колдунье во втором поколении, дар неустойчивый, но с хорошим потенциалом. Успехи в теоретических дисциплинах и в магической практике блестящие. Вис подготовке и боевых дисциплинах на уровне удовлетворительно. Ну что для колдуня, впрочем, не так уж плохо. Он снова поднял голову и отыскал взглядом мою орабевшую подругу, с тем же выражением продолжил. Лариана Нория, ведьмачка. Первое поколение, магическая специализация рунная магия, дар слабый, успехи в магических дисциплинах удовлетворительные, зато в освоении боевых искусств вы находитесь в числе лидеров курса. Ик снова икнула Ланка. Сама низенькая, худенькая, бледнокожая и веснушчатая, как все северяне, с виду и не скажешь, что эта шмакодявка в бараний рог согнёт любого парня. На днях мы обсуждали с деканом Наари вашу проблему. Наконец отложив в сторону наши дела, сообщил мне лорд Торано. К сожалению, Эрт Нирай оказался слабым звеном в вашей тройке. Поэтому вчера я исключил его из числа студентов академии, а группа номер триста два стала первым кандидатом на расформирование. И ик в третий раз икнула Ланка, вцепившись в мой рукав, как упырь в глотку беззащитной жертвы. Не надо нас расформировывать, пожалуйста. Я тоже загрустила. Неужели это конец? Тем не менее не все потеряно. Продолжил ректор, заставив нас с подругой замереть. Ваша двойка оценивается нами как перспективная. А если учесть, что вы единственные девушки на курсе, в общем, по чистой случайности у нас нашёлся свободный маг вашего уровня. Некоторое время назад ему пришлось отчислиться из академии, но потом он пожелал вернуться. Вот только у нас долго не находилось подходящих команд. Однако, ваша предполагаемая совместимость с этим магом расценивается на уровне выше среднего. Поэтому я принял решение дать вам ещё один шанс. Мак тоже выразил готовность к сотрудничеству, поэтому я должен спросить, согласны ли вы на замену? Как он сказал, Мак, да ещё с достаточным уровнем подготовки и такой редкой совместимостью. Снирая им у нас в лучшем случае была удовлетворительная, мы с Ланкой одновременно воскликнули. Конечно, вот и замечательно. Поощрительно улыбнулся ректор, взяв со стола ещё одну бумагу с печатью академии и поставив на ней размашистую подпись. Приказ о создании новой боевой тройки готов. Весточку семье вашего будущего напарника я тоже отправил, так что завтра он будет здесь. А он хороший маг, спросила я, стараясь не поддаться охватившей меня эйфории. Не получится ли так, что из-за новичка нам придется остаться на второй год? Господин ректор усмехнулся. Не волнуйтесь, а бузой он не станет. Однако на налаживание взаимодействия в новой группе понадобится время, поэтому полевая практика для вас отменяется. Вместо нее вы, как и в прошлом году, отправитесь в замок Нолрох и заново повторите те этапы базовой подготовки, через которые в обязательном порядке проходят все новоиспеченные боевые тройки. Если сумеете сработать со с новым магом, то продолжите занятия вместе уже на четвертом курсе, разумеется. Если же нет, господин ректор сделал многозначительную паузу. Но поняв, что перспективы нам и без того предельно ясны, совсем другим тоном добавил: "Отправляйтесь завтра. Вашим непосредственным куратором, как и в прошлом году, станет Эрт Ларун. Удачи, Эрты. Надеюсь, к началу учебного года я увижу вашу тройку не только обновленной, но и полностью сработанной. Мы с Ланкой снова переглянулись, на этот раз с некоторой долей растерянности." Но милорт-ректор сделал знак, что разговор окончен. Поэтому нам ничего не оставалось, как покинуть его кабинет, мысленно скрестив пальцы на удачу.